Глава 22. Существуют пределы силам, которые можно применить без риска самоуничтожения. Знание этих пределов – истинное искусство правления. Неправильное использование силы – смертный грех. Закон не может быть орудием мести, не может быть обращен против мучеников, которых он сам же создает. Нельзя угрожать индивидууму и избежать последствий. Закон Муат Диба. Комментарий Стилгара. Чани смотрела на утреннюю пустыню с утеса, расположенного невдалеке от Сьетча Табр. На ней не было стилсюта. И от этого она чувствовала себя беззащитной перед пустыней. Вход в съечь находился чуть сзади и выше нее. Пустыня. Пустыня. Она чувствовала, что пустыня всюду следует за ней. Возвращение к пустыне – это не возвращение домой. Просто она повернула, чтобы увидеть то, что всегда было с ней. Болезненная судорога прошла по ее животу. Скоро роды. Она боролась с болью, ожидая родов наедине с пустыней. Дремотная неподвижность рассвета охватила землю. Тени лежали на дюнах и на террасах защитной стены. Солнечный свет бил ей в глаза. Бледный ландшафт протянулся под голубым небом. Сцена соответствовала ее скептическому, мрачному настроению, которое мучило ее с тех пор, как она узнала о слепоте Пола. «Почему мы здесь?» – удивлялась она. «Это не Хадж, путешествие поиска. Пол ничего не искал здесь, разве что место для ее родов. Он собрал странную компанию для путешествия. Хола Хейт, некогда Данка Найдаху, Биджас, тлайлакский карлик. Адрик, рулевой союза. Гайус Хелен Муахим, преподобная мать Бенеджесерит. Лачма, странная дочь Утейна, которая всюду передвигается под неусыпной охраной. Стилгар, Наиб, ее дядя. Любимая жена Стилгара Хара, Ирулен и Алия. Звуки ветра в крутых скалах сопровождали ее мысли. Пустынный день начал желтеть. «Почему такой странный выбор сопровождающих?» – спросила она. «Мы забыли ответить на ее вопрос, Пол, что слово «компания» означает «путешественников». Мы и есть такая компания. Но какова их ценность?» Вот сказал он, обратив к ней пугающие пустые глазницы. «Мы утратили простой смысл жизни. Если ее нельзя запечатлеть, побить, прогнать, мы ее не ценим». Задетая она сказала, «Я не это имела в виду». «Ну, дорогая, сказал он шутливо, мы не так богаты деньгами и бедны жизнью. Я злой, упрямый глупый нет это правда но руки мои посинели от времени я думаю я думаю что пытался изобрести жизнь не сознавая что она уже изобретена и он коснулся ее живота чтобы ощутить таящуюся там новую жизнь вспомнив это она положила обе руки на живот и вздрогнула, пожалев, что попросила Пола привести ее сюда. Пустынный ветер принес тяжелый запах с зеленой полосы растительности у основания утеса. Суеверие свободных вспомнила Чани. «Злые запахи, злые времена». Она посмотрела туда и увидела появившегося за этой полосой червя. Он выползал из дюны, как из гигантского корабля, разбрасывая песок. Но вдруг ощутил смертоносный для него запах воды и бежал, оставив за собой глубокий, длинный след. Червь заразил ее своим страхом. Она возненавидела воду. Вода, некогда душа Аракиса, превратилась в яд. Вода приносит мор, только пустыня чиста. Ниже ее возвращался отряд свободных. Они поднялись к обходу в Сьеч, и она увидела их грязные ноги. Свободные, с грязными ногами. Дети Сьеча начали петь. Их голоса доносились изнутри, от входа. Эти голоса заставили ее почувствовать, как улетает время. Словно ястреб от ветра. Она задрожала. Какие бури! видит пол своим безглазым видением. Она ощущала в нем яростное безумие и страшную усталость, усталость от песен и споров. Она заметила, что небо стало серым и наполнилось алебастровыми лучами и странными рисунками, вытканными принесенным ветром песком. Ее внимание привлекла белая полоска на юге. Неожиданно насторожившись, она истолковала знак «Белое небо на юге», род Шайхулуда», «Приближается буря», «Большой ветер». Она чувствовала предупреждающий ветерок, трение песчинок о ее щеке. Ветер приносил с собой ярость смерти, запахи воды с каналов, горячего песка, кремня. Вода. Вот из-за чего Шаихулут насылает кориолисовые ветры. На утёсе, где она стояла, появились ястребы. Они искали убежище от ветра. Коричневые, как скалы, с алыми перьями в крыльях. Её дух устремился к ним. У них было укрытие, у неё нет. Миледи, поднимается ветер. Она обернулась и увидела кхолу у входа в съечь. Страх охватил ее. Очищающая смерть. Вода, отданная телом назад племени. Это она понимала, но вернуться назад после смерти, как этот кхолу,